Глава восьмая Да где же у него кнопка? Так и подмывало почему-то спросить меня, хотя я и сам не понимал, что за кнопку я вдруг вспомнил. Тоже что-то, видимо, из прошлой жизни лезло, пока сам я пробирался по довольно узким коридорам в теле монстров, в которых периодически даже ползком перемещаться приходилось, молясь Богу, чтобы не застрять где-нибудь. Придется тогда как винни лежать там, пока не похудею. Мелькнула опять, была какая-то странная мысль, но я даже думать об этом не стал так, как только я. Пытался размышлять на тему тех образов и фраз, что появлялись у меня в голове, как она тут же начинала болеть. В начале пути была мысль добраться до мозга или до того, что ему тут его замещает. Вот только в какой-то момент пружинистый пол под моими ногами вдруг провалился, и я рухнул вниз. Кое-как сумев притормозить в полете с помощью щупалец и закинув себя в какой-то из боковых выходов к этой шахте, в которую я столь внезапно угодил, Не знаю, в какой части тела я оказался в итоге, так как никаких табличек с указателями тут не было, само собой, но точно не в голове, так что пришлось вернуться к первоначальному замыслу по поиску кристаллов, Молясь всем богам, чтобы они не оказались все же в его тупой башке, тогда мое путешествие затянется еще неизвестно насколько. Это еще хорошо, что монстр явно был создан искусственно, и мне не пришлось пробираться через настоящие органы, всякие жидкости, слизь и тому подобное. Тут были целые лабиринты из довольно больших ходов, в которых были протянуты целые связки из трех-четырех, а то и пяти прозрачных труб, по которым текла разноцветная жидкость, в том числе и голубая с красной. Я вполне логично предположил, что она может быть как-то связана с кристаллами и стал использовать эти трубы в качестве путеводной нити. Если бы периодически коридоры не сужались или не заканчивались огромными провалами, то мое путешествие вообще можно было бы считать обычной прогулкой. А так приходилось то чуть ли не ползком перебираться, то через огромные ямы, перепрыгивать, помогая себе щупальцами, то через какие-то ручьи непонятной жидкости перескакивать. «Если он весь искусственный, то зачем ему интересна еда?» — поинтересовался я у Арха, блуждая по этому странному лабиринту, вспомнив вдруг, как этот монстр ел дерево. «Да мало ли, может, он так свою энергию восстанавливает», — равнодушно отозвался тот. «Должен же он ее откуда-то брать? Берегись!» Я еле успел отреагировать на предупреждение арха, отшатнувшись назад и избежав попадания под обрушившийся сверху водопад черной жидкости, провалившийся во внезапно появившийся прямо рядом с моими ногами темный провал шириной от стены до стены и метров пять длиной. Через несколько секунд лить сверху перестала, но вот препятствие не пропало, так что пришлось перепрыгивать, благо что в режиме берсерка я мог не то что на 5, а и на 10 метров прыгнуть без малейших проблем. Чуть не искупался в этой дряни, проворчал я, ты в следующий раз пораньше предупреждай, что ли. «Скажи спасибо, что вообще успел предупредить, аж как-то обиделся, Арх. Думаешь, так легко тут обстановку отслеживать? У меня сейчас возможности крайне ограничены. Но даже их хватило, чтобы понять, что только что ты избежал купания в мощной кислоте, и я не уверен, что ты даже в этой своей форме пережил бы его. А если бы и пережил, то без последствий все равно не обошлось бы. Валялся бы тут и регенерировал неизвестно сколько времени». «Ладно, извини, был неправ», — выдохнул я нервно. «Придется удвоить бдительность, быстрее бы уже дойти». «Кажется, это оно!» — устало пробормотал я после еще целого часа блужданий. «Но устал я не от ходьбы, а от постоянного напряжения. Было такое чувство, что организм монстра всеми силами пытался от меня избавиться. Несколько раз прямо под моими ногами появлялись провалы, и если бы не щупальца, я бы точно в один из них угодил». А так успевал вбить тросы в стену уже в падении и вытаскивать себя. Пару раз навстречу мне неслись бурные потоки этой странной черной кислоты, и я спасался, убегая в боковые от норки и цепляясь к потолку. Иногда стены этого живого коридора вдруг начинали сжиматься, грозя раздавить меня своей массой, и мне приходилось прикладывать неимоверные усилия, удерживая их и даже немного раздвигая, чтобы продолжать двигаться вперед. Периодически же мой путь и вовсе заканчивался тупиком, и мне приходилось возвращаться назад в поисках обходного пути. А вообще, чем дольше я тут был, тем больше у меня крепла уверенность, что весь этот лабиринт в циклопе не просто так и явно его сделали для того, чтобы кто-то мог перемещаться тут. Иначе же я вообще не видел в нем никакого смысла. И вот в очередной раз, вернувшись из очередного же тупика и нырнув в еще один узкий отнорок, я через несколько метров выполз в как бы назвать это место: Пещера, комната, зал, не суть. Была она круглой формы, метров десять в диаметре, а в стене по кругу были расположены разноцветные кристаллы. Не два, как у того льва, а сразу семь разных цветов, и каждый раза в три по размеру больше, чем у тех из льва. Можно было бы сказать, что цвета были как у радуги, вот только вместо фиолетового тут был черный кристалл. Зашибись, куда столько-то? И что мне с ними делать? Может, разбить все просто и все? Озадаченно почесал затылок я. Не торопись, остановил меня арх. Мне кажется, что не просто так тебе, лев, отдал тот голубой кристалл. Для чего-то они вам нужны будут, уверен в этом, возможно, для того, чтобы вернуться домой. Так что я советую прислушаться к себе и решить, какие камни ты уничтожишь, а какие оставишь себе. А еще я бы очень рекомендовал заранее подумать о том, как ты будешь выбираться отсюда на случай, если что-то пойдет не так. Кто его знает, что произойдет, когда ты камни сломаешь? «Так может, мне их и не ломать?» — задумался я. «Заберу все, да и все. Чего гадать? А там уже видно будет, что к чему». Резонно согласился со мной Арх. «Тогда приступай. Маршрут твоего движения сюда я сохранил. Если что, буду подсказывать обратный путь». чтобы я, да еще раз на такое пошла, да никогда!» Пропыхтела Астра, добравшись до плеча огромного монстра и без сил упала на колени, впрочем, не забыв аккуратно положить рядом фонарный столб. Было бы обидно потерять его после стольких мучений. Нет, Ника, конечно, была права, сказав, что на теле монстра достаточно неровностей и площадок для отдыха. Вот только даже так лезть вверх и тащить с собой телекинезом тяжеленный столб было неимоверно тяжело. Сил хватало буквально минут на десять, а потом приходилось делать привал и ждать, когда магия хоть немного восстановится. В результате путь наверх занял часа два, за которые эти две твари превратили в руины практически весь город. Шансы того, что если их с Никой задумка удастся, то все равно возвращаться окажется некуда, были очень высоки. Краем глаза, кстати, Астра успела заметить, что Ники было не намного легче, чем ей, хотя она и лезла налегке. Но если Астре иногда помогал телекинез на самых сложных участках, то у Ники такой возможности не было, а потому ей приходилось полагаться исключительно на свои физические силы, которые были не очень-то и велики. Но все равно она была немного быстрее и уже почти залезла на голову, пока Астра отдыхала на плече и следила за действиями подруги. Благодаря тому, что ее циклоп был на целую голову выше Никинова, ей было хорошо видно, что там происходит. Вот подруга медленно влезла на лысую макушку, обессиленно рухнула всем телом на нее и несколько минут лежала практически не шевелясь. Потом села повертела головой в поисках Астры и помахала ей рукой, найдя. Астра тоже помахала в ответ, не отводя напряженного взгляда. Наступала кульминация момента. Она очень боялась за подругу и переживала за то, что не сможет ничем ей помочь, если что-то пойдет не так. А в том, что это произойдет и что-то наверняка пойдет не так, она была практически уверена. «Боже, хоть бы все прошло хорошо!» — взмолилась она, хоть и была всю жизнь атеисткой. «Я же не так много и прошу. Пусть эти твари благополучно сдохнут, и мы все просто вернемся домой. Клянусь, если все пройдет хорошо, и мы целыми и невредимыми вернемся домой, то я на целый год, На месяц, то есть, брошу пиво пить». «Хорошо, хорошо, на год!» — испуганно вскрикнула она, увидев, как в этот момент Ника вдруг поскользнулась и чуть не навернулась, усиленно махая руками, помогая себе удержаться. К счастью, все обошлось, и девушка потихоньку двинулась к колбу монстра, на котором и располагался его единственный глаз. «Хотя зря ты так, месяц тоже дофига, так там...» — недовольно буркнула Астра чуть слышно. В этот момент Ника остановилась, и через несколько секунд над огромным глазом монстра, который в данный момент увлеченно топтался по остаткам одного из домов, начала формироваться здоровенная сосулька. В сравнении с монстром она казалась маленькой иголочкой, но Астра очень надеялась, что и этого будет достаточно, чтобы пронзить тому глаз. Ника стояла выпрямившись и разведя руки в стороны, как будто собираясь обнять весь мир. Ее подруга не очень понимала, что та сейчас делает, так как ледышка вроде больше не увеличивалась в размерах, но не сомневалась, что дело было вовсе не в том, что та испугалась, видимо, ждала подходящего момента. И тут вдруг сосулька вспыхнула, засияла, заискрилась, как будто в ней поселилось маленькое солнце и рванула с места через долю секунды, вонзившись. В глаз циклопа тот взревел, подпрыгнул, завертелся на месте, прислонив огромную руку к глазу, покачнулся и рухнул на остатки еще одного дома, а маленькая фигурка Ники взвелась в воздух и камнем полетела вниз. «Нет!» — взвизгнула Астра с ужасом, наблюдая за полетом подруги. «Попыталась дотянуться до нее своим телекинезом». Но было слишком далеко, лишь монстр, на котором она сидела, заворчал и заоглядывался по сторонам в поисках того, кто издал этот комариный писк, но никого не обнаружил и продолжил обнюхивать очередной дом в поисках неизвестно чего. Впрочем, Ника не собиралась так просто сдаваться, и Астра успела увидеть, как под ее маленькой подругой вдруг прямо в воздухе зависла узкая, но длинная изогнутая полоса ледяной горки, по которой та и скатилась, опять взвелась в воздух и улетела за угол одного из полуразрушенных зданий, выйдя из зоны видимости. «Ты только выживи!» — с отчаянием прошептала девушка. «Вытирая слезы, а потом решительно мотнула головой и встала, и тогда я тебя потом сама добью за твое безрассудство!» и полезла на голову своего чудовища, не забыв подхватить телекинезом столб. Через четверть часа она оказалась на месте, но пришлось выждать еще столько же, чтобы магические силы успели восстановиться. «Твою ж мать, как страшно-то просто, пипец!» пробормотала она, осторожно глядя вниз. На долю секунды у нее даже появилась мысль, что, может, ну его нафиг. Может, можно обойтись и без этого. Но потом она вспомнила полет вниз своей маленькой подруги, стиснула зубы и подхватила телекинезом фонарный столб. «Пришло время поиграть в жмурки, котик!» — процедила она, и через несколько секунд в небеса улетел еще один дикий виск, А девушка огромными прыжками понеслась вниз, отталкиваясь от падающего тела чудовища и помогая себе телекинезом. Слава богу, живая радостно взвизгнула Астра, найдя, наконец, Нику, которая лежала на каком-то старом матрасе, укрывшись чьим-то пальто. И смотрела на фигуры беснующихся монстров, которые то падали на землю, то опять вскакивали, нелепо делали несколько шагов, опять падали, и все это сопровождалось дикими криками. «Живая, живая, только не трогай!» Остановила та, кинувшуюся к ней было с объятиями подругу. «Я, кажется, пару ребер сломала и ноги, так что обойдемся пока без обнимашек, но я тоже рада тебя видеть». «Наше соглашение не действует, понял?» закричала вдруг Астра, посмотрев в небо, и грозно погрозила тому кулаком. «Я говорила, невредимыми, а так это даже на неделю не тянет!» «Эм, все нормально, а ты это кому?» удивленно решила уточнить Ника, опасливо глянув на небо. «Да есть тут один!» Неважно, в общем, то ли раздраженно, то ли смущенно отмахнулась подруга. «Сейчас главное Мишу дождаться, что-то больно долго его нет!» «Его монстр недавно рухнул на землю и затих, так что, думаю, скоро выйдет», — пожала плечами Ника и тут же поморщилась от боли. «Ему же еще выход найти надо. Это мы с тобой раз и... на земле за три секунды». «Вот только горку мне все же надо было чуть пониже делать, приземление жестковато вышло». «Ничего, ты, главное, выздоравливай быстрее, а там я уж тобой займусь», — как-то угрожающе усмехнулась Астра. Будем с тобой прыгать парашютом и отрабатывать приземление. Там и на горке своей потренируешься. Это еще зачем, — опасливо уточнила Ника, поежившись. Надо, моя дорогая, надо, — отрезала Астра. И не только этим займемся, еще и твою физическую форму подтянем, а то ты совсем себя запустила. Ой, смотри, кажется, Миша выходит, — поспешно перевела тему Ника. Потом поговорим. Не купилась на это астра, но взгляд на монстра перевела, а там действительно что-то происходило. Огромная пасть циклопа вдруг открылась, и в ней обнаружился пошатывающийся Миша, который держал руками челюсть монстра и медленно вылезал оттуда». Ну, а потом я еще полчаса до выхода добирался, стараясь не потерять по дороге эти кристаллы, кивнул я на лежавшие в центре стола камни. Чуть-чуть промахнулся, правда, и вышел не к уху, а к рту, но так даже лучше было. Но я-то ладно, вы-то как ухитрились с ними справиться, кивнул я на окно, в котором давно уже не видно было тех двух монстров. Мой-то так оставался лежать мертвой тушей, а те двое, спотыкаясь и падая, медленно уходили все дальше и дальше от города. Дом девушек, на удивление, не пострадал, в отличие от моего, и я взял на руки Нику и перенес ее туда. «Это вон ее идея была», — кивнула Астра на смущенную подругу. «Не можем мы, — говорит, — ждать и ничего не делать, пока ты там геройствуешь. Монстров три на каждого по одному». Видимо, это испытание такое, где каждый из нас должен был со своим справиться, вот пришлось заняться. Правда, кое-кто малость увлекся, хотя обещал мне держаться как следует на монстре. А в итоге взлетела, как курица, сначала вверх, но невысоко, а потом камнем вниз рухнула. Каким чудом живой осталось, я до сих пор не понимаю. «Сама ты курица!» — устало огрызнулась Ника и придвинула к себе тарелку с лапшой быстрого приготовления, которую я только что заварил ей кипятком. «Поговори мне еще!» — злобно цикнула на нее Астра. «Но ничего, скоро я тобой займусь». «Интересно, зачем нужны эти кристаллы?» — перебил я начинающийся спор и придвинул к себе красный, внимательно разглядывая. «И ведь чувствую, что они нужны нам. А зачем понять не могу?» «Да я тоже что-то такое ощущаю при взгляде на них», — согласилась со мной опекунша. А Ника согласно кивнула, быстро работая вилкой. «Я даже пожалела, что мы наших двух циклопов отпустили, не забрав у них такие же». «Тут Ника аж поперхнулась, и мне пришлось ее по спине постучать». «Это было бы не так-то просто, знаешь ли», — просипела она, вытирая салфеткой выступившие слезы. «Ерунда, что-нибудь придумали». Отмахнулась Астра. — Не думаю, что со слепыми трудно было бы справиться. Я бы их... Что она с ними сделала бы, она договорить не успела, так как все девять кристаллов вдруг замерцали и поднялись на полметра в воздух, где начали мерцать все быстрее и быстрее. — Это еще что за дела? — озадаченно протянула Астра. «Бежим отсюда! Сейчас рванет!» — вдруг дошло до меня. Я вскочил со стула, но больше ничего сделать не успел. Полыхнула яркая вспышка, буквально ослепив меня, и я вдруг провалился в беспамятство, даже не успев почувствовать, как мое тело рухнуло на пол.